Может быть, создавал его, сам того не ведая, никогда не принимая его всерьез. Мне была непонятна и ярость трех корифеев, которые готовы были растерзать меня. Боже ты мой! Неужели нельзя позволить себе шутку? Почему эти голиафы совершенно лишены чувства юмора? Они верили в искусство, а я нет. Они считали, что их честь пострадала из-за человека без рода и племени. Но ведь все люди были когда-то без рода и племени, разве нет? Я открыто смеялся над ними. Я поставил их в такое положение, что даже мой провал показался бы победой, а уж мой успех — настоящим триумфом. Поднимаясь вместе со всеми, По лестнице в музей я чувствовал что-то вроде сострадания к своим противникам. Я с трудом приноровил свой шаг к той торжественной поступе, к которой уже приучили себя эти уязвленные мною господа. Таким шагом шествуют люди, поднимаясь по ступеням собора в свете королей и епископов или на церемонии открытия памятников. Шаг этих господ выражал подобающую случаю взволнованность. Они шли не слишком медленно и не слишком быстро. Они знали, чего требует их достоинства, А я не знал. Я бы с удовольствием взлетел на лестницу по каменным ступенькам, как молодой пес. Пробежал бы мимо статуи римских легионеров со сломанными мечами, копьями и пучками прутьев, напоминающими факелы, Мимо бюстов, цезарей и слепков с детских гробниц, вверх по лестнице, на второй этаж, туда, где между залом голландцев и залом назарейцев находился конференц-зал. Назарейцы — группы немецких художников начала XIX века. В нее входили Овербек, Корнелиус и другие Назарейцы группа немецких и австрийских художников-романтиков, союз Святого Луки, образовавшаяся в 1810 году: Овербек, Пфор, Корнелиус Шадов, Шнор фон Карлсфельд, Фейт и Другие. Преодолевая художественную закоснелость позднего классицизма, назарейцы стремились возродить религиозные искусства в духе мастеров Средневековья и Ренессанса, ориентируясь в первую очередь на эстетику Дюрера, Рафаэля и Перджино. Какой серьезный вид умеют напускать на себя бюргеры, казалось, где-то на заднем плане вот-вот забьют барабаны. С таким видом поднимаются на ступени алтаря и на ступени Ашафота, всходят на возвышение, чтобы получить орден на шею или выслушать смертный приговор. С таким видом актеры на любительских спектаклях изображают торжественные церемонии. Однако Брэмакль и Грумпетер и Волерзайн, которые шли рядом со мной, были не любители, а профессионалы. Музейные стражи в парадных ливреях смущенно переминались перед Рембрантом, Ван Дейком и Овербеком. Сзади, у мраморных перил, в полумраке я заметил Мезера, который, стоя перед входом в конференц-зал, держал наготове серебряный поднос с рюмками коньяка, чтобы предложить нам подкрепиться перед объявлением решения. Мезер ухмыльнулся. Мы с ним ни о чем не уславливались, но он все же мог бы подать мне знак, кивнуть или покачать головой, да или нет. Но он этого не сделал. Брэмоккель шептался с Волерзайном. Грум Петер заговорил с Мезером и сунул серебряную монетку в его грубые руки, которые я с детства ненавидел. Целый год мы вместе с ним прислуживали во время ранней мессы где-то позади бормотали старухи крестьянки они упорно молились не владца священником перебирая свои четки. пахло сеном молоком теплом хлеба и когда мы с мезером клали поклоны